Эту и тому подобные истории с тострастным увлечением рассказывал наш сотрапезник, кавалер Ордена Святого Людовика, почему я охотно присоединялся к нему на прогулках, тогда как другие всячески уклонялись от его приглашений и с удовольствием оставляли нас наедине. Новое знакомство, как всегда, не заставило меня задумываться о том, что из него выйдет и какое влияние оно на меня будет иметь. Лишь позднее я стал замечать, что рассказы и рассуждения моего спутника скорее меня тревожат и сбивают с толку, чем просвещают и получают. Я никогда не понимал, что он такое, хотя эту загадку нетрудно было бы разгадать. Он принадлежал к числу тех, кому не задалась жизнь, и кто поэтому все время разбрасывается на мелочи. На беду он до страсти любил предаваться размышлениям, хотя не умел мыслить. А в таких людях легко укореняется какое-нибудь представление, становящееся своего рода душевной болезнью. Такая навязчивая идея постоянно преследовала его, и потому долгое общение с ним становилось невыносимым. Он то и дело жаловался на ослабление памяти, особенно в отношении недавних событий, и, делая своеобразный логический вывод, утверждал, что все добродетели обязаны своим существованием хорошей памяти – а все пороки — забывчивости. Эту теорию он обосновывал довольно остроумно, что, впрочем, нетрудно сделать, если ты позволяешь себе употреблять и применять слова вполне произвольно, то в широком, то в узком, то в прямом, то в переносном смысле. В первое время слушать его было занимательно. Более того, его красноречие вызывало изумление. Казалось, что перед тобою... «Оратор-софист, умеющий шутки ради или для упражнения придать блеск самым странным словам». К несчастью, это первое впечатление слишком быстро притуплялось. Что бы я ни отвечал, он любой разговор сводил все к той же теме. Его мысль невозможно было задержать на событиях прошлых времен, хотя они и интересовали его, и он знал мельчайшие их подробности. Какой-нибудь вдруг пришедший ему на ум пустяк, заставлял его прерывать рассказ из всемирной истории и опять возвращаться к своей злополучной идее. Одна из наших послеобеденных прогулок оказалась в этом смысле особенно несчастливой. Я расскажу о ней вместо того, чтобы приводить целый ряд подобных случаев, рискуя наскучить читателю или даже утомить его. Когда мы шли через город, нам повстречалась старая нищенка. Своими просьбами и приставаниями она прервала его рассказ. «Отвяжись ты, старая ведьма!» — воскликнул он и пошел дальше. Она прокричала ему вдогонку известную пословицу, несколько переиначив ее, так как, видимо, приметила, что этот угрюмый господин уже в летах. «Не хочешь быть стар? тогда бы в молодости себя повесить». Он круто обернулся, и я уже испугался, как бы не из истории. «Повесить?» — завопил он. «Меня повесить?» «Нет, эта штука не прошла бы, я слишком честный малый». «Но повеситься?» «Самому повеситься мне следовало и впрямь, а не то и стратить на себя заряд пороха. Все лучше, чем дойти до того, чтобы уже не стоить этого заряда». Старуха окаменела, а он продолжал. Ты сказала святую истину, старая ведьма, и раз тебя еще не утопили и не сожгли, так получай награду за свои слова. Он протянул ей бюзель, монету, нечасто достававшуюся нищим. Мы уже перешли первый мост через Рейн и направились к харчевне, где думали передохнуть. Причем я все время старался вернуться к прерванному разговору когда на живописной тропинке показалась прихорошенькая девушка. Завидев нас, она учтиво поклонилась, воскликнула. «Куда это вы собрались, господин капитан?» и произнесла еще несколько незначащих слов, которые обычно говорят при встрече. «Мадемуазель», — несколько смущенно начал капитан, — «я не помню». «Неужели?» — кокетливо удивилась она. «Вы так скоро забываете друзей?» Слово «забываете» привело его в раздражение. Он потряс головой и проворчал. «Право же, мадемуазель, я не припоминаю». Она отвечала не без насмешливости, хотя и очень сдержанно. «Берегитесь, господин капитан, в следующий раз я вас не узнаю». И быстро, не оглядываясь, пошла дальше. Мой спутник внезапно ударил себя по лбу обоими кулаками и закричал, «Ах, осел, старый осел, теперь вы видите, прав я или нет?» И он вновь разразился обычными своими речами и теориями, в которых его еще больше подкрепил этот случай. «Я не могу, да и не хочу повторять его страстную Филиппику, обращенную к самому себе. Под конец он стал обращаться уже ко мне». Я призываю вас в свидетели. Помните вы эту торговку на углу, немолодую и некрасивую. Проходя мимо, я всякий раз ей кланяюсь и иногда говорю несколько приветливых слов, а между тем прошло уже 30 лет с тех пор, как она была ко мне благосклонна. И вот какой-нибудь месяц назад, клянусь вам, всего месяц эта девушка обошлась со мной более чем любезная, и теперь я ее не узнаю и оскорбляю в награду за ее учтивость. Разве я не говорил всегда, что неблагодарность величайший из пороков, а ведь неблагодарны только беспамятные люди? Мы вошли в трактир, и шум, бражничающий в передних залах толпы, заглушил обвинения, возводимые им на себя и своих сверстников. Капитан замолк, и я надеялся, что он угомонился, когда мы поднялись в верхнюю комнату, где в одиночестве расхаживал какой-то молодой человек, которого капитан окликнул по имени. Я был рад с ним познакомиться, ибо мой старый приятель всегда хорошо о нем отзывался и рассказывал, что этот служащий в военном ведомстве юноша не раз оказывал ему бескорыстные услуги по их хлопотанию пенсии. Я обрадовался, что разговор перешел на общие темы, и мы, продолжая беседу, распили бутылку вина. Но тут, к сожалению, обнаружился другой недостаток, свойственный нашему кавалеру, как, впрочем, и всем упрямым людям. Так же, как ему не удавалось освободиться от навязчивой идеи, он не был способен преодолеть любое мгновенное неприятное впечатление и неумеренно о нем распространялся. Досада его на свою забывчивость еще не успела пройти, а тут к ней присоединилось и нечто новое, хотя совсем в другом роде. Оглядевшись, он увидел на столе двойную порцию кофе и две чашки. Кроме того, этот стрелянный воробей по каким-то признакам почуял, что молодой человек не все время пребывал здесь в полном одиночестве. Едва только в нем возникло подозрение, Тотчас же превратившаяся в уверенность, что хорошенькая девушка, которую мы встретили, тоже побывала здесь, как к первому порыву раздражения примешалась еще своеобразная ревность, и он окончательно утратил самообладание. Безмятежно беседуя с молодым человеком, я вдруг услышал, что капитан неприятным тоном, мне так хорошо знакомым, начинает отпускать шпильки по поводу двух чашек и еще чего-то. Юноша, несколько смущенный, сначала благоразумно попытался отшутиться, как и подобало воспитанному человеку. Но старший собеседник продолжал так злобно его задирать, что тому только и оставалось, схватив палку и шляпу, бросить капитану на прощание недвусмысленный вызов. Ярость последнего разразилась еще и ибо за это время он успел почти в одиночку отсушить целую бутылку вина. Ударив кулаком по столу, он несколько раз прокричал «Я его убью!». Впрочем, смысл этих слов не был так уж грозен, ибо он произносил их всякий раз, когда ему кто-нибудь перечил или не нравился. На обратном пути дело неожиданно еще ухудшилось, так как я неосторожно указал ему на его неблагодарность по отношению к молодому человеку и напомнил, как он сам восхвалял любезность этого чиновника. Нет, такой ярости против самого себя мне никогда больше видеть не приходилось. Это была страстная заключительная речь к обвинениям, возведенным им на себя после нашей встречи с хорошенькой девушкой. Я увидел раскаяние и покаяние, доведенные до карикатуры. Но так как страсть подменяет собою гений, то поистине гениальные. Он снова перечислил все происшествия нашей послеобеденной прогулки, риторически используя их для самообвинения, заставил ведьму еще раз держать речь против него. И, наконец, так распалился, что я стал опасаться, как бы он ни бросился в рейнь. Будь я уверен, что выужу его так же скоро, как ментор своего телемаха, я не стал бы ему мешать и привел бы его домой несколько поостывшим. Как ментор своего телемаха, Намек на эпизод из финионого романа Телемах, гравюра неизвестного автора, воспроизведенная в двух немецких переводах, изображала ментора, бросившегося в море, чтобы спасти тонущего телемаха. Я тотчас же рассказал все происшедшее Лерзе, и на следующее утро мы вместе отправились к молодому человеку, которого Лерзе очень насмешил сухостью своего обращения. Мы сговорились устроить нечаянную встречу в надежде, что они помирятся. Но самое забавное, что капитан, проспавшись, как обычно, забыл о своей выходке и готов был принести извинения молодому человеку, тоже неохотнику до ссор. В одно прекрасное утро все было улажено. Но так как эта история не осталась тайной, я не избег над смешек моих приятелей, по собственному опыту знавших, сколь много бед может иногда произойти от дружбы с нашим капитаном. Раздумывая, как продолжить свой рассказ, я по случайной игре воображения вспомнил величественное здание собора, которому я как раз в те дни посвящал все свое внимание, и которое, где бы я ни был, в городе или в окрестностях, всегда стояло перед моими глазами. Чем чаще я рассматривал его фасад, тем более укреплялось во мне первое впечатление, что здесь возвышенное соединялось с изящным. Гигантское здание, всем своим массивом выступающее перед нами, чтобы не напугать нас и не сбить с толку, когда мы стараемся проникнуть в его частности, должно вступить в противоестественную, более того, казалось, невозможную связь. К нему должно присоединиться приятное. Но так как передать впечатление от собора мы можем только, соединив эти два друг друга исключающих свойства, то из одного этого уже видно, сколь высокое достоинство должны мы признать засим памятником старины. К описанию его мы приступим, изложив с подобающей серьезностью, как могли в нем мирно переплестись и сочетаться столь противоречивые элементы». Наши наблюдения прежде всего относятся к фасаду, о башнях мы пока говорить не станем, мощно выступающему перед нами в виде вертикально поставленного продолговатого четырехугольника. Если мы приблизимся к нему в сумерки, при свете луны или в звездную ночь, когда все детали сначала как бы расплываются, а потом и вовсе исчезают, то увидим лишь колоссальную стену, высота которой находится в благотворном соотношении с шириной. Рассматривая фасад днем и при этом усилием воли заставив себя отвлечься от частностей, мы поймем, что перед нами фасад здания, который не только замыкает внутренние его помещения, но закрывает собою и ряд соседствующих строений. Отверстия в этой гигантской поверхности указуют на потребности внутреннего размещения. И сообразный им тотчас же мы можем разделить таковую на девять полей. Прежде всего нам в глаза бросаются большие средние двери, открывающие доступ в корабль собора. По обе стороны от них расположены двери поменьше, ведущие под крестовые своды. Над главной дверью взор наш упирается в колесообразное окно, предназначенное распространять таинственный цвет в храме, и его притворах. По бокам мы видим два больших вертикально расположенных отверстия в форме вытянутых четырехугольников. Они резко контрастируют со средним отверстием и явно свидетельствуют о своей связанности с основанием устремленных ввысь башен. В третьем горизонтальном ряду три отверстия предназначены для колокольных перекладин и других церковных надобностей. Вверху целое горизонтально замыкается не карнизом, а балюстрадой галереи. Все эти девять полей поддерживаются и обрамляются четырьмя вздымающимися от земли контрфорсами, которые делят здание на три части. Если во всем массиве собора нельзя отрицать прекрасного соотношения высоты и ширины, то именно контрфорсы и стройные промежутки между ними сообщают всем деталям фасада какую-то равномерную легкость. Но вернемся к нашему абстрактному представлению и вообразим себе эту гигантскую стену с крепкими, устремленными ввысь столбами, лишенной каких бы то ни было украшений. Отверстия же, обусловленными лишь насущной нуждой, тогда как бы удачные ни были пропорции трех главных подразделений, целое предстанет перед нами серьезным и величавым но досадно безрадостным, неукрашенным и потому не заслуживающим название произведения искусства. Ибо произведение искусства, слагающееся из больших, простых и гармонических частей, производит благородное, достойное впечатление, но подлинную радость нам дарует только приятное, а оно возникает как следствие гармонии всех разработанных деталей. И в этом-то отношении нас всемерно удовлетворяет рассматриваемое здание, ибо мы видим, что каждое украшение здесь полностью соответствует детали, к которой оно относится, подчинено ей и кажется из нее возникшим. Такое разнообразие всегда радостно, ибо вытекает из должного соотношения частей и потому пробуждает ощущение единства. Исполнение же лишь в этом случае заслуживает наименование вершины искусства. Только благодаря таким средствам и могла крепкая, непроницаемая стена, которая должна была служить основанием двух до небес вздымающихся башен, представиться нашему взору покоящейся в себе, самостоятельно существующей и притом легкой, изящной. Тысячекратно пробитая, она производит впечатление нерушимой крепости. Эта загадка решена здесь на редкость удачная. отверстие в стене, сплошные ее плоскости, столбы, все носит свой особый характер, определенный назначением той или иной части. Он постепенно сообщается и частностям здания, и потому здесь все украшения так гармоничны потому все большое или малое находится на должном месте, легко воспринимается глазом и сквозь непомерность проступает приятное. Напомню хотя бы о перспективно уходящих в толщу стены дверях с бесконечной щедростью украшенных столбиками и готическими арками, об окне и удивительно выполненной розе, обусловленной его круглой формой, о рисунке ее лучей и стройных пустотелых колоннах перпендикулярных подразделений. Представьте себе постепенно отступающие вглубь опоры, сопровождаемые стройными устремленными ввысь арками, которые зиждутся на легких колонках и наподобие балдахинов осеняют статуи святых. Каждому ребру, каждой капители, Придан вид либо бутона, либо гирлянды листьев, либо иной какой-нибудь образ, заимствованный из природы и переосмысленный в камне Для того, чтобы правильно оценить и оживить мое описание, сравните его, если не с самим собором, то хотя бы с его изображениями в целом и в деталях. Мои слова многим могут показаться преувеличением, ведь и мне, с первого же взгляда, воспылавшему любовью к этому строению, понадобилось долгое время, чтобы проникнуть в его достоинство. Выросший среди хулителей готического зодчества, я питал отвращение к непомерно тяжелым, путанным украшениям, которые своей произвольностью придавали сугубо неприятный характер мрачной религиозности церковных зданий я еще более укрепился в этой нелюбви потому что мне приходилось видеть лишь бездушные сооружения такого рода в которых отсутствовали правильные пропорции равно как и ясная последовательность здесь же на меня точность не зашло откровения хула уже не шла мне на ум как бывало мною овладели совсем противоположные чувства по мере того как я всматривался в собор и размышлял Мне открывались все новые его достоинства. Я постигал правильность пропорций больших подразделений, постигал как осмысленны, вплоть до последней мелочи, все эти богатые украшения. Но теперь я еще уразумел их разнообразную связь, переходы от одной части к другой, сплетение пусть однородных, но по виду весьма различных деталей, от святого до чудища от листа до зубчика. Чем больше я наблюдал, тем больше изумлялся. Чем больше сил я затрачивал на обмеры и зарисовки, тем сильнее становилась моя любовь к этому творению. И сколько же времени я затратил на то, чтобы изучить все, что открывалось моему взору, на то, чтобы воссоздать мысленно и на бумаге все недостающее, незаконченное, и в первую очередь это относилось к башням собора. Памятая, что здание это было заложено на древней немецкой земле и строилось в подлинно немецкую эпоху, а также то, что по-немецки звучало имя Зодчего, начертанное на скромном надгробии, я осмелился, вдохновленный величием этого произведения искусства, изменить бесславное название «готическая архитектура» и под именем «немецкого зодчества» Возвратить его нашему народу. Я смелился изменить бесславное название «готическая архитектура». На самом деле готическая архитектура XII-XIV веков была не немецкого происхождения, как полагал Гёте, а французского. Готической, вернее готской, стали пренебрежительно называть ее в эпоху Возрождения, отмечая варварский ее характер, будто бы сложившийся во времена Готов. Статья Гёте о немецком зодчестве, посвященная блаженной памяти Эрвина фон Штейнбаха, является гимном в честь строителя Страсбургского собора. В поэзии и правде Гёте не воспевает храма, как в юношеской своей статье, а тщательно его описывает. Статья Гёта вышла в 1772 году отдельной брошюрой, а в следующем году была напечатана в сборнике, составленном Гердером о немецком искусстве. Далее я не приминул изложить свои патриотические взгляды сначала устно, а потом и в небольшой статье, посвященной блаженной памяти Эрвина из Штейнбаха.